мария спасская безумный поклонник бадлера роман москва издательство «Эксмо». две тысячи пятнадцатый год категория шестнадцать плюс пролог москва аптекарский переулок двухтысячный год Открыв глаза, Витек без особого удивления увидел над собой ветку сирени. В спину впивалось что-то твердое, голова раскалывалась от боли и скрипела в мозгах. Виктору и раньше случалось просыпаться в кустах, перебрав беленькой. В мутных потоках памяти всплывал вчерашний день, с раннего утра занятой грандиозной попойкой с Константином, которого жена выставила из дома. Пить сели тут же во дворе дома друга. Дом был старый, трехэтажный, до революционной постройки. Жена, выгнавшая приятеля, то и дело свешивалась из окна, вставляя едкие замечания в их сугубо мужской разговор. А потом вообще вышла и увела Витюшиного дружка домой, точно и не выгоняла никогда на улицу. А Витек остался один на один с недопитой бутылкой водки, третий по счету за этот бесконечный день. Он долго сидел на лавочке, слушая ругань Костика с женой, доносившуюся из открытого окна. Смеркалось. Где-то вдали раздался грохот трамвая, Потом захотелось по нужде, и Виктор, как человек воспитанный, не стал смущать мамаш с детишками, возившихся в песочнице, и на нетвердых ногах отошел к кустам сирени у самой стены. Затем следовал черный провал длиною в ночь. И вот теперь яркий день, и снова сирень, под которой Витек сегодня проснулся, Стараясь освободиться от боли в спине, он повернулся на бок и уперся взглядом в кирпичную стену. Прямо перед глазами зияла дыра, а среди кирпичных обломков что-то поблескивало. Виктор лениво потянулся к сверкающему предмету и достал его. Это оказался серебристый Браслет. Поднес украшение к глазам и принялся рассматривать. Тонкой работы цветы, вроде бы маки, и в каждой из сердцевинок расположилась по одной и той же женской головке, обрамленной змеями. Витю когда-то знал, как зовут эту змееволосую тетку только забыл. Очень красивая вещица, однако совершенно бесполезная. Жены он больше не имел, подруги тоже. А мать похоронил прошлым летом, и баночки пива обрадовался бы значительно больше, чем этой красивой безделушки. И... И... визжала над головой. Сделав над собой усилие, он сел и огляделся по сторонам и увидел раскачивающиеся качели. Только сейчас Виктор понял, что мерзкий звук, терзающий душу, — это скрип качелей. Визг железа вклинивался в мозг, тисками сжимая голову, в которой загнанным зверем Била смысл о невозможности опохмелиться. «Быше! Выше! Да еще выше!» — доносился до Виктора пронзительный девичий смех. Крик девчонки выводил из себя. Звонкий голосок рвал душу. Всего одна бутылка пива. Пронеслась в голове шальная мысль, и жизнь бы сразу наладилась. Битек облизал сухим, как наждак, языком спекшиеся губы и устроился поудобнее, оперши спиной о стену дома. Сунул руку сначала в один пустой карман, а затем в другой, но так и не нашел ни единой монеты. Бумажник тоже оказался пуст. Живительная бутылка пива из объективной реальности переместилась в область недосягаемых житейских благ. Для того, чтобы что-нибудь купить, нужно что-нибудь продать. Эту схему товарообмена предложил еще кот Матроскин. Когда был трезв, Виктор частенько читал про Матроскина сыну, пока жена не сбежала с пацаненком к тещи. Помимо подчеркнутую из книги мудрость, страдалец прикинул шансы Выходило, что у него был единственный предмет, годный для продажи. Только что найденный браслет. Виктор снова поднес браслет к глазам и, подивившись его красоте, подумал, что за побрякушку вполне можно выручить пару бутылок пива. Возгласы девчонки и сдержанные реплики парня придали Витьку уверенности, Он выбрался из кустов и направился к детской площадке, откуда доносился раздражающий скрип. Качели с тоненькой девичьей фигуркой взлетали в самое небо. Невысокий парнишка с хорошим лицом раскачивал качели, сдержанно улыбаясь улыбкой старшего, наблюдающего за забавами неразумного малыша. Виктор, пошатываясь, подошел к качелям, и протянул парню браслет слушай друг купи умоляюще проговорил он много не прошу дай на две бутылочки пива и вещь твоя ты не думай не ворованная зачистил он заметив насторожное выражение мелькнувшее на лице парня хотел жене на годовщину свадьбы подарить длюська да, свалила от меня глупая женщина Парень перестал раскачивать смешливую рыжую девчушку и недоверчиво покосился на ладонь продавца. «Дай-ка взглянуть». Протянул он. Для большей убедительности Витек обтер браслета, выпочканы в пыли штаны, и вложил в руку парнишки. Тот впился глазами в стальные цветы, рассматривая точеные лица горгон, И прикидывая выгодность сделки. Подняв клубы пыли, девчонка затормозила каблуками, остановив качели, и тоже уставилась на браслет. Как тебе? Обернулся парнишка к своей подружке. Мне нравится, смущенно зардела она. Больше носить? Конечно. Ну, ладно. Читай, что это подарок на день рождения. Парень полез в карман брюк и вытащил бумажник. Через минуту он уже застегивал браслет на тонком девичьем запястье. Сбыв находку, Виктор зажал в кулаке вырученные деньги и деловито направился к пивному ларьку на «Разгуляй». Там всегда продавали холодное пиво и прогуливалось много хороших людей, готовых составить компанию, интеллигентному человеку, свободному от всяких обязательств. А покупателей и его подружки он тут же забыл целиком поглощенный предстоящими приятными минутами, способными избавить его от головной боли и вернуть душевное равновесие.